Космические картины, фантастичной борьбы воинств Бога и полчищ отпавшего ангела, дни в раю Адама и Евы, их грехопадение — все это изображено Мильтоном как исторические, свершившиеся некогда события. В современе Кромвеля Мильтон идеи буржуазного революционного движения облачал в религиозной одежде. Карл Маркс заметил в работе 18-е Брюмера Луи Бонапарта. Кромвель и английский народ воспользовались для своей буржуазной революции языком, страстями и иллюзиями, заимствованными из Ветхого Завета. Великий современник Баха Фридрих Гендель, живя в Англии, тоже по традиции создавал оратории на сюжеты из Ветхого Завета хотя, например, его образ Тамсона наделен чертами передовых борцов буржуазного общества XVIII века. Себастьян Бах, как и многие другие композиторы, живописцы и поэты Европы, заимствовал сюжеты и символы нравственно-этического содержания, преимущественно из евангельских текстов. В середине 20-х годов нашего столетия Возникла дискуссия о значении для культуры социализма и искусства прошлого. Можно ли показывать картину Иванова «Явление Христа народу?» спрашивал в одной из своих статей 1926 года Луначарский. Ведь в ней заложена огромная религиозная энергия, которая, можно сказать, излучается со всей ее поверхности на зрителя. Не следует ли объявить под запретом всю католическую и протестантскую музыку, которая представляет собой одно из величайших достижений человеческого гения? Луначарский «В мире музыки» статьи речи издательство «Второе. Москва. Советский композитор. 1971 год. Страница 312-314. Этот несколько риторический вопрос задан был Луначарским уже после того, как двумя страницами раньше автор статьи положительно решил его. Имея в виду современных зрителей и слушателей, Луначарский писал. «Эти освободившиеся от религии люди, люди, стоящие над ней, смотрящие на нее сверху, могут найти в творчестве обусловленном религиями много красоты. Они могут упиваться страстями Баха или религиозной живописью «Фра Анжелико» и «Микель Анжела». За последние десятилетия советское искусствоведение вело в обиход культуры народа, Великое наследие древнерусской живописи. Сделано много открытий на этом пути. Повышение интереса к исполнению духовных кантат и ораторий Баха в концертных залах Советского Союза совпало по времени с условием работ по реставрации, расшифровке крюковой записи произведений русских и украинских композиторов давних времен с появлением в концертных программах старинной музыки народов нашей страны. Среди кантат Баха есть монументальные, двухчастные, кантаты для двух хоров, двух и более солистов, солирующих и концертирующих инструментов, сопровождающих ансамбля с участием клавишных, органа и чимбала. Есть кантаты для одного солирующего голоса и нескольких инструментов, даже без хора. Как правило, кантаты содержали хоровые вступления, арии, речитативы. Господствует в кантатах полифония, лишь отдельные номера писались в форме гомофонной. Современники Баха свободно улавливали и признаки фуги в кантатах. На слуху были мелодии, заимствованные из старинных. Для того времени хоралов и народных песен. Духовные кантаты Баха — область его драматической и лирической поэзии. Некоторые исследователи вели интересные поиски в соответствии образов кантат Баха с его переживаниями, связанными с жизненными ситуациями. Так, следы удрученного состояния Иоганна Себастьяна в годы препирательств его Слепчикским начальством обнаружил в контатах разенов.